Рассечение небольшое, но довольно глубокое, опасное. Будь на руке Эрипио вместо перстня браслет, такой удар запросто мог бы стать для меня последним. Челюсть отекла, посинела и жутко болела. А Вакса не применил подметить, что теперь не он один, подкрашенный. Туннель изгибался. Рельсы здесь проржавели,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 «Пусти!» – прохрипел тот, безуспешно пытаясь вырваться. «Пусти меня!» Я хотел было вмешаться, но Ева обернулась и чиркнула таким ледяным взглядом, что пришлось остановиться на полушаге. Что ж, надеюсь, вреда она пацану не причинит, зато урок преподаст хороший. Надо признать, сам бы я вряд ли решился на столь жестокую меру. Все-таки по натуре я переговорщик, а не ко столом.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 — С иконой, — поправила Ева. — Это считается богохульством, то есть неуважением к Богу и вере. — Обалдеть! — искренне удивился Вакса. — То есть, ежели я, допустим, сейчас пойду отниму у Арсения кусок самолета и спляшу с ним в присядку, то меня током с кончика маяка шибанет? Ева не ответила. — Да и что тут ответить?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 Кажется, в том доме случилась история с Зоей. А ведь это далеко отсюда, в городе. Там, согласилась Ева. Но спустя пять и двенадцать лет окаменение повторилось. Последнее случилось в старом доме на Гагарина, где-то над нами. А уже после катастрофы в этом туннеле появился источник губительной энергии. Если человек останавливается здесь надолго, то каменеет.